Новость действительно была для нее очень важной. Фуше, ее старый преследователь, человек, который посмел под угрозой внедрить ее осведомительницей к Толерану, который оказался неспособным избавить ее от лап, фаншон королевской лилии, или не захотел это сделать, по милости которого, наконец, Франсис Ранмер смог безнаказанно разгуливать по Парижу, шантажировать ее, похитить Аделаиду да осцельна ее кузину, в конце концов бежать из Венсенна и вернуться в Англию, чтобы возобновить там свою отвратительную деятельность. Вот такой человек утратил внезапно свое опасное могущество, делавшее его тайною хозяином страны это было слишком хорошо в это трудно поверить однако когда в ее руках оказался уже пожелтевший и запыленный после долгой дороги листок она не могла не поверить своим глазам Монитор не только сообщал о замене министра полиции герцога Трансского герцога де Ровиго Савари, но и публиковал полный текст официального письма, которое император послал Фуше. «Услуги, оказанные нам при различных обстоятельствах вами, — писал император, — позволяют доверить вам пост посла в Риме?» где власть ваша будет определена статьей 8 Конституционного акта от 17 февраля 1810 года. Мы надеемся, что и на этом новом посту вы явите доказательства вашего рвения к службе и привязанности к нашей особе. Нервным движением Марианна скомкала газету и дала волю охватившей ее радости. Это было гораздо больше того, о чем она только могла мечтать — изгнание, фуше, в изгнании, ибо сомнений не было в подлинности значимости поста посла в Риме, почетного, но не более. Наполеон решил сплавить фуше подальше от Парижа. Что же касается причины такого решения, газета, конечно, ничего не сообщала, но внутренний голос говорил Марианне, что здесь замешаны тайные переговоры с Англией. Другая новость, впрочем, совершенно не связанная с увольнением фуше и помещенная достаточно далеко, чтобы читателям не пришло в голову сопоставить оба события, подтвердила ее предположение в тот же день, когда фуше был облагодетельствован в кавычках. В салоне, известной преданностью императору блестящей парижанки, арестовали за лихоимство и посягательство на безопасность государства банкира Уврара. Марианна сразу подумала о Фортуне, о ее угрозах в адрес любовника из-за неприличного предложения, которое он осмелился сделать Марианне. Не по ее ли наущению арестован Уврар? В таком случае, не от нее ли узнал Наполеон об английском деле? Прекрасная кариолка, такая же преданная друзьям, как и непримиримая к врагам, вполне способна была на это. «Что решила госпожа княгиня?» Обеспокоенный голос Гракха оторвал Марианну от ее размышлений. После подобной новости не могло быть и речи о беззаботном, неторопливом путешествии. Необходимо ехать в Париж и побыстрей. Лишенной поддержки Франсис не представлял опасности. Она послала юному кучеру сияющую улыбку, первую такую радостную после отъезда из Луки. Вперед, Грак! И как можно быстрее, надо без промедления добраться до Парижа. Разве госпожа не помнит, что для ее кареты больше нет почтовых лошадей? Если мы поедем без остановок, наши падут, прежде чем мы доберемся до Леона. А это уж, если госпожа позволит, будет очень жаль. Я ничуть не желаю загнать моих лошадей, но я хочу, чтобы перегоны были по возможности длиннее. Итак, сегодня мы переночуем в другом месте. Вперед! С тяжелым вздохом грак Ганнибал Пьешь поднялся на козлы, развернул Берлину под разочарованным взглядом хозяина гостиницы, который уже подбежал к элегантному экипажу с такой хорошей упряжкой, и щелкнул кнутом, направив карету на дорогу в оранж. После того, как лошади Марианны подтвердили их исключительное достоинство, а Грак — такое же умение, дорожная Берлина, настолько покрытая пылью и грязью, что нельзя было разобрать, какого она цвета и какие на ней гербы, подъехала поздно вечером к заставе Фонтенбло, И молодая женщина не могла удержать вздох облегчения, увидев загоревшиеся над портиками, созданных гением леду, благородных павильонов фонари-таможни. Наконец-то она приехала. Радость, охватившая ее в авиньоне и заставившая мчаться во весь опор по дороге к Парижу, По мере того, как она приближалась к столице, немного поубавилась, похоже так же, как и у всех французов. Проезжая по городам и останавливаясь в гостиницах, Мариана вскоре открыла, что почти везде ссылку Фуше рассматривали как катастрофу, не столько из симпатии к его личности, сколько из-за большой антипатии к его преемнику. Слухи ходили разные, но большинство считало, что Наполеон выслал своего министра, чтобы угодить жене, и сразу же все, кто более или менее был причастен к Великой революции, стали опасаться за свое благополучие и за безопасность. Наполеон, похоже, хотел позволить племяннице Людовика XVI подчинить себе генерала Бонапарта. И, кроме того, опасались Савари, преданного слепо своему хозяину, человека ограниченного, безжалостного и бесчестного, способного неукоснительно исполнить любой приказ, каким бы чудовищным он ни был. Особенно реалисты с ужасом вспоминали о том, что Савари практически был палачом герцога Энгиенского. Одним словом, Марианна с изумлением обнаружила – что растерянные и напуганные французы были недалеки от того, чтобы присудить в уше диплом святого или, во всяком случае, единодушно пожалеть о нем. «Я-то уж не пожалею о нем никогда!» — решила она, со злобой вспоминая обо всем, что ей пришлось вынести из-за него. «К тому же с этим Савари я никогда не имела дела!» Мы даже не знакомы, следовательно, я действительно не вижу причин бояться его назначения. Но несмотря на эти успокаивающие мысли, они не смогли сдержать беспокойство при виде таможенников с особой тщательностью осматривавших ее карету.